Не веря своим глазам, мамонт разрыл, разворошил его руками и сел на снег. Было полное ощущение, что он снова ныряет в воду, бесполезно тычась руками в каменистое дно, а стремительный поток, выбрасывает его на поверхность, несет и швыряет на отмель. Инга сидела съежившись и тихонечко дышала на свои пальцы. Мамонт, наконец, вскинул голову, огляделся и неожиданно понял, от чего не может отыскать вход. Пейзаж в этом месте менялся в зависимости от освещения. Солнце, двигаясь по небосклону, все время вырисовывало все новые и новые очертания скал, глыб останцев, и следовало дождаться такого состояния света, когда бы картина на натуре полностью совпала с той, что оставалась в памяти. Вот почему этот вход в пещеру, казалось бы, бесхитростно доступный, становился недосягаемым, даже если уже был здесь. «Найдем!» — воскликнул он, забираясь выше по склону. «За мной!» Солнце, перевалив полдень, теперь стремительно падало за хребет. По голубым снегам двигались тени, и перед взором вдруг открывались невидимые раньше скалы, гряда каменистых отрогов и глубокие седловины. Горы шевелились, дышали, как живые, бесконечно меняя свою форму. Короткий миг Мамонт уловил нужный свет и, наконец, взял точный ориентир на вздыбленный островерхий развал, возникший на склоне. «Там!» — он засмеялся и махнул рукой на север. «Смотри, это там, возле скал!» Они еще не добрались до этих глыб, но Мамонт уже начал узнавать место. И для этого годилось любое освещение. Перед ними был перевал, с некоторых пор называемый Перевалом Дятлова. В феврале 1959 -го года здесь при необъяснимых обстоятельствах погибла группа опытных горных туристов из девяти человек. Неизвестно по какой причине они среди ночи разрезали палатку изнутри, И в ужасе бежали вниз границы леса, босые, полураздетые. Их обнаружили в километре от стоянки уже весной. Шестеро попросту замерзли, но больше не вернулись в палатку, хотя бы для того, чтобы взять одежду. У троих были странные переломы ребер, однако и они умерли от переохлаждения. Все это произошло. На склоне горы салат сяхла, что в переводе с языка Манси означает «гора мертвецов». Ничего не сказав Инге, но чтобы убедиться самому, Мамон все-таки завершил этот путь и пробился к скале. Сомнений не оставалось. На выветренном камне висела памятная доска, с барельефом старшего группы Дятлова, с перечнем фамилий погибших. А ниже стоял полустершийся знак смерти. «Уходим», — приказал мама, — «здесь нельзя оставаться». Инга совсем уже выбилась из сил за целый день блуждания по снегу. Она ничего не знала о перевале и не видела этой зловещей доски. Как только мамонт останавливался, спутница садилась на снег и начинала дремать. Он взял ингу на руки и понес вниз, к спасительной границе леса, все глубже погружаясь во тьму, ползущую с востока. Он шел по склону наискось, чтобы как можно дальше уйти от знака смерти и приблизиться к камню со знаком жизни. И когда достиг леса, оказался посредине между ними. Немедленнее секунды, пока еще брезжил на небе слабенький отраженный свет, он завернул Ингу в одеяло, надел ей на ноги вместо горных ботинок волчью шапку и принялся рубить дрова. Никогда еще жизнь не была такой сверхплотной, чтобы сосредоточиться в лезвии топора. И никогда он так крепко не держал в руках судьбу, воплощенную в топорище. Он крушил сухостойник, что не дорубал, ломало камни, и потому как росла куча дров, возрастала с нею надежда. Он натесал щепы, окрутил ее берестой, выложил дрова клеткой и, опустившись на колени, бережно достал спички. Жизнь теперь сосредоточивалась в спичечной серной головке и напоминала сверхплотную звезду. — Смотри! — вдруг крикнула Инга и скинула с себя одеяло. — Смотри! — она засияла в полумраке, указывая рукой в горы. От заветного камня со знаком жизни шел высокий человек со свечой в руке. Маленький огонек озарял огромное пространство и, не колеблясь от ветра, солнечным лучом тянулся вверх. Над непокрытой пегой головой старца, на крепкой руке с плетью, распустив крыла, восседал филин, и огненный птичий взор был глубок и бесконечен, как вечность. Конец книги. Читал Владимир Сушков.